798. -ое. Гуру. Тепленькие выбрасываются из потока эволюции, как космический сор Холодные и горячие ценны тем, что обладают энергией, нужной для эволюции, причем первые могут трансмутировать ее в энергию положительную. В этом их потенциальная возможность для продвижения. Каждую отрицательную энергию в себе можно перевести в положительную. сила отрицательных энергий своих отчаиваться не будем, зная, что отрицательную силу можно устремить на восхождение духа и изменив ее направление на противоположное. Великие учителя знали это, поэтому среди тех, кого не допускали близко к себе, были мытари, разбойники и блудницы.